Глава 6. Так уж сложилось, что мое совершеннолетие выпало на субботу. Никогда бы не подумал, что мне придется отмечать его здесь, под землей, без родителей и друзей из прошлой мирной жизни. В тот день пришлось изрядно потратиться. Я собирал талоны, чтобы была возможность приобрести еду и накрыть на стол. Коллеги из охраны поздравили меня, скинувшись по одной зеленой карточке, На них я и прикупил продуктов, достал из запасов наполовину полную бутылку джина, чтобы не обижать военных. Посиделки были неформальными и продлились всего пару часов. К тому же многие из охраны были на дежурстве, большую часть нетронутых продуктов я оставил для них на столе. Отмечать мне хотелось в своей компании. Пришлось тратить много из того, что я откладывал заранее. Банки с консервами и яйца, орехи и уже затвердевшую плитку шоколада. Главным козырем была лежавшая под замком в тумбочке и ждущая своего часа бутылка водки, приобретённая мною за красные талоны около месяца назад. Кроме этого, пришлось раскошелиться на местечко в комнате уединений, которое мы собирались использовать не по назначению, а просто для застолья, чтобы на нас не бросали косые взгляды люди не из нашей компании. У меня и Кости был выходной, в то время как Зои и Жека – должны были присоединиться к нам только после своей смены, примерно в полдевятого вечера. Костя еще днем подарил мне две желтых и две зеленых карточки. С и Жекой сказали, что принесут подарки после смены, вечером. Поскольку была суббота, мы с Костяном решили попытать удачу и направились в главный зал, где в этот день играли в азартные игры. Мне всегда казалось, что чувство меры мне знакомо, кроме тех случаев, когда я напивался на вечеринках еще до падения бомб. поэтому, посоветовавшись с Костей, мы решили выбрать блэкджек. Колоды были не свежими, но у заядлых игроманов талоны заканчивались быстро и, как правило, карты они не запоминали. В тот день дела за игрой у нас шли не лучшим образом. Нам явно не везло, и чуть менее, чем за час, мы умудрились проиграть пять зеленых карточек и три желтых. Выиграть тоже получилось. Одну желтую карточку и три зеленых. Итого, я был в минусе на два желтых, и два зеленых талона. Красных карточек у меня было немного, играть на них я не решался. Но и желтые заканчивались. Нам хотелось прикупить еще чего-нибудь к столу. Что-то внутри меня подсказывало. Пора остановиться. Но Костя убеждал в обратном. «Колян, давай, добирай!» «Уверен? Может, лучше не стоит?» «Стоит, а то просрём. добирай!» «Мужики, ну вы играть будете или трепаться?» возмутился наш оппонент. «Все, все, сейчас!» ответил я и взял карту. «Еб твою мать, Костя, перебор, я же говорил, а лень ты!» «Колян, да кто ж его знал?» «Ненасытный ты!» И я, дурак, опять поддался на твои уговоры. «Коля, у тебя своя голова на плечах, мог бы и не брать карту!» Боря из охраны, наблюдавший за нашей игрой, снисходительно похлопал меня по плечу и отправился к соседнему столу. «Так, мужики, вы играть еще будете или нет?» Поинтересовался победитель. «Нет, мы пас», — ответил я и встал из-за стола. «Огонь!» раздался голос за соседним столиком. «Гони талоны!» Это был Гоша, радовался своей победе. Скользкий тип, этакий прихвостень Алексея. Общались мы с ним редко, да играть с ним я бы никогда не сел. Но, видя, как кто-то выигрывает, зависть пробирала. «Сегодня же мой день! Это я должен был победить! Что за несправедливость!» И я и Костя смотрели на довольного Гошу, пересчитывающего только что выигранные карточки. «Колян!» «Может, все-таки еще попытать удачу?» — спросил Костя. «Тут скорее она нас пытает, чем мы ее». «Ты совсем на мели? Сколько у тебя осталось?» «Сейчас гляну». Я расстегнул нагрудный карман и достал из него все оставшиеся талоны. Облокотившись на стену, пересчитал карточки в руках и обреченно посмотрел на Костю. «Так у тебя вроде нормально еще тут», — подметил он. «Костян, это все мои деньги, больше нет. У меня и того меньше». «Ну, не равняться же мне на тебя». тут всего пять зелёных, два жёлтых и два красных талона, а зарплату ещё дольше двух недель ждать. И что? Ты хочешь сказать, что тебе этого на две недели не хватит? Хватит, конечно, просто хочется хоть что-то откладывать. Может, на красный попробуем сыграть с кем-нибудь? Нет, про красный забудь, даже не думай. Ну а что тогда делать? Жёлтых мало осталось, давай зеленый на жёлтые махнём. Да упало мне такое счастье, три к одному менять. Нет уж, спасибо. «Колян, смотри!» Оживился Костя, указывая пальцем на один из ближайших к нам столиков. За игровым столом сидел айтишник Федя, перед которым красовалась бутылка красного вина. Из-за стола, как раз освобождая место, вставал раздосадованный оппонент Пети. Федя же, напротив, был очень доволен, пересчитывая красные карточки. «Давай попробуем с ним, Колян!» «Нет, нахрен надо, с айтишниками лучше не играть, слишком уж хитрожопые они!» «Да ладно тебе! Я серьезно! А то ты Жеку не знаешь, что ли!» Но жек Жек-то да. Ну вот, а это еще хуже. Обдерет нас до нитки. Колян, бутылка вина все-таки. Восемнадцать лет один раз в жизни бывает. Был бы я на твоем месте, рискнул бы. Уже нарисковались сегодня. Блин, ну вино же. Тебе водки, что ли, мало? Давай хотя бы поговорим с ним. Может, у него еще что-то интересное есть? Да подходите уже, наконец-то, поговорим!» — крикнул Федя, услышав наш спор. Змей-искуситель поманил нас своей бутылкой вина, тряся ею в руке. Я чувствовал, что это была плохая идея, но Костя верил, что удача нам улыбнется. Красные талоны я берег, и играть на них сразу же отказался. Тогда Федя предложил мне сыграть на алкоголь. Алкоголь против алкоголя. Это справедливая ставка. «Минутку», — возразил Костя. «Что не так?» — удивился Федя. «Если мы свою бутылку водки поставим, а ты свое вино, это неравноценно». «Это еще почему же? Бутылка на бутылку. Водка-то покрепче вина будет». «Да, но вино вкуснее водки. Это смотря чем закусывать. Мы согласны, если ты поставишь две бутылки вина против одной нашей бутылки водки». «А не жирно ли вам будет, мужики?» возмутился Федя. «Нет, вполне нормально», с усмешкой произнес Костя. «У вас эта водка-то хоть есть, что-то я ее не вижу». «Еще как есть, лежит, своего часа ждет. А у тебя сама вот вторая бутылка вина где? Мы тоже ее здесь не видим». «На работе в сейфе лежит, не переживай. А какое вино вообще?» Это красная полусладкая, в сейфе красное полусухое, бутылочкам лет по пять уже. Звучит неплохо. Ну давайте тогда сыграем. Так, притормозите. Я наконец-то встрял в их диалог. Ты чё, Колян? Нам посоветоваться надо. Давай отойдём. Давайте уже быстрее, либо играйте, либо нет. Хорошо, Федь, пару минут. Мы отошли в сторонку. Я тут же отвесил кости щелбан и набросился на него с осуждениями. Ты куда так разогнался? А если проиграем, ты об этом подумал? «Коля, ты чё себя так настраиваешь? А если выиграем? Это аж плюс две бутылки вина. Я две бутылки выторговал. Начнём вином, закончим водкой. Для четверых, три таких бутылки, самое то будет. А если всё-таки проиграем, то вообще без алкоголя останемся. Ты хочешь, чтобы я своё восемнадцатилетие без алкоголя отмечал? Эх, Колян, дело, конечно, твоё. Но сам знаешь, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. В нашем случае вина. Может, лучше водка в руках, чем вино в небе? Ты так не считаешь? «Мужики, ну вы играете или нет?» прокричал из-за стола Федя. «За столбе место, пойду за бутылкой», сказал я Косте и побежал в сторону казармы. Через десять минут у нашего стола собралась группа зевак, около десяти человек. Из охраны подошли Боря и Юра, чтобы проследить за игрой. Играть на таких ставках в бункере могли позволить себе единицы, а значит, нужно было проследить за тем, что никто не жульничает. Мне снова предстояло сделать сложный выбор, добирать или нет. С одной стороны, комбинация по очкам была неплохой, но Федя все еще мог меня обойти или сгореть в случае перебора. Я сидел и долго думал, брать ли мне еще одну карту или все же не стоит. «Что, Коля? Снова трудный выбор!» съязвил Федя. По не нервируй меня!» «Колян, соберись!» – подбодрил Костя. «Тебе-то легко сказать, ты не играешь. Как думаешь, добирать или не стоит?» «Я не знаю!» Подскажу, а потом виноватым останусь. Давай сам решай, как интуиция подсказывает. Интуиция подсказывала, что нужно взять еще карту, но опыт говорил об обратном. Добирая, у меня чаще всего был перебор. Я было потянулся к колоде, но остановившись, стукнул кулаком по столу и сказал, что мне хватит. «Уверен?» – спросил Федя. «Да». «Думаю, что да». «Но как хочешь. А мне вот надо бы добрать. Мы остались без водки». Мне просто хотелось накинуться на Федю с кулаками, заодно и на Костю, да и вообще на любого, кто попался бы под руку. Костя понимал мое настроение и старался приободрить, но это только раздражало еще больше. Через четверть часа мы стояли у продуктовой лавки. Я снова достал из кармана остатки карточек и тяжело вздохнул. За прилавком стоял дед Семен. Облокотившись на стойку, он однобоко нам улыбнулся. «Чего вам, ребята?» «Мы пока что просто смотрим», — ответил я. Я изучал небольшую полочку с алкоголем. Под каждой из бутылок красными полосками был нарисован ценник. В основном все по три красных талона. Среди бутылочек была и водка, под которой висела бумажка с тремя красными и одной желтой полоской. «Отчего это водка три красных и один желтый талон, что ли?» «Как видишь», — ответил Семен. «Всегда же три красных стоило». «Вопросы не ко мне». Какие цены сказал смотритель выставить? Такие и выставили. Что-то совсем уж дорого. Инфляция, чего уж там? Я прикусил губу, понимая, что у меня не набралось даже трех красных карточек. Дед Семен, дай в долг, а? Одного красного талона не хватает, с получки отдам. Коля, ты это не у меня спрашивай. К тогда иди. Сам же из охраны, правила знаешь. Колян, не доставай деда. К нам подошел Боря и ткнул меня в бок. «Проиграл, сам виноват». В этот же момент к прилавку проскользнул довольный Федя и купил бутылку водки за три красных и один желтый талон. Бросив на нас косой взгляд, закинул бутылку в рюкзак и ушел из зала. «Ну и мудила же!» — сказал Боря. «Одну выиграл, одну купил». «Мудила — это еще мягко сказано», — добавил я. «Ладно, Колян, не расстраивайся. Не попьешь — здоровее будешь. С днем рождения!» Боря хлопнул меня по плечу, и пошел следить за очередной игрой в зале. Все это время на меня виновато смотрел Костя. Он засунул руку в карман, вытащил одну красную карточку и протянул ее мне. «Колян, если бухло хочешь купить, тогда держи вот. Я добавлю, последнее красное больше нет». «Ты серьезно, что ли?» – удивился я. «Красный талон?» «Да, все-таки я виноват, что настоял на игре. Надо было отказаться». «Это правда». «Ну ты смотри, я ведь не откажусь, возьму. Уверен?» «Да, пожалуй. Так хоть рот пополощим. «Ну что тогда возьмем? Выбор-то невелик». Федя, скотина, единственную водку с прилавкой из под носа увел. «Давай вино из принципа. Не выиграли, так хоть купим. Может, что-нибудь покрепче?» «Да тут что-то выбор скудный. Дед Семен, а чего алкоголь так мало-то?» «Так разбирают, пока вы тут ворон считаете. Иванцовский в последнее время много не выдает, по пять-шесть бутылок на несколько дней». «Вот все, что осталось сегодня!» На полочке стояли три бутылки. Светлый ром, красное сладкое вино и портвейн. Ром мне всегда казался мерзким, даже если его разбавлять. А одной бутылкой вина на четверых было не напиться. «Та была не была, давайте портвейн!» Указал я на бутылку, протянув три красных талона. Дело близилось к вечеру. Мы с Костей уже обустроились в одной из комнат уединений и накрыли на стол. Косых взглядов на нас не бросали, когда мы заходили туда вдвоем. В охране знали, что у меня день рождения, да и две небольшие коробки с продуктами, которые мы несли, доказывали, что намечается застолье. Комнаты уединения действительно не всегда использовали по назначению. Это было отличным местом, если ты хотел посидеть со своей компанией. Единственным большим минусом были крики, которые могли доноситься сквозь стены из соседних комнатушек. Так было, когда мы отмечали день рождения Жеки. Сегодня я уже проставился перед коллегами, так что моя совесть чиста. В коридоре перед комнатами дежурили Андрей и Толик. Я дал им по паре банок с консервами. Мы договорились, что в комнате я могу посидеть со своей компанией три часа вместо положенного одного. Каждая комната уединений была оборудована электронными часами. Было очень удобно. Посетители могли видеть, сколько времени у них еще осталось, не пугаясь из-за преждевременного стука в дверь от охраны. Ожидая наших друзей, дверь на засов мы пока еще не закрывали. «Эх, тесновато тут для четверых», — вздохнул Костя. «Ты как в первый раз, честное слово. Заседали же уже, привыкай». «Заседать-то заседали, но привыкнуть — это другое дело. Прекращай ныть уже, в тесноте да не в обиде. Колян, ну сам посмотри. Кровать, столик, тумбочка и всего два стула. Ну и чего тебе не хватает?» «Свободы, Коля, свободы, простора, понимаешь?» Мы с тобой хоть из охраны, а привилегий мало. И ты туда же. В каком смысле? Да Жека тут несколько недель назад тоже жаловался. Мол, благодаря айтишникам мы тут все и выживаем. Говорил, что айтишникам больше привилегий надо. Ой, да этот всегда себя выше других ставит. Дверь со скрипом отворилась. В комнату вошел возмущенный Жека. Колян, твою мать! О, легок на помине, подметил Костя. Колян, ты что, умудрился водку проиграть? Это правда? Жека тут же схватил меня за ворот. Костя встал со стула и попытался его оттащить. «Да успокойся ты! Да, проиграли мы, виноваты!» «Виноваты не то слово! Я виноват! Я Коляна на игру подбил! Вы хоть ко мне бы забежали за консультацией, нашли с кем играть!» «А ты вообще откуда знаешь, что мы водку проиграли?» Поинтересовался я. «Да по бункеру уже слухи поползли, что Федя у двоих лохов бутылку выиграл!» Я, как услышал, у меня аж в сердце ёкнуло. Свят-свят, ресет, надеялся, что всё-таки не вы. А как расспрашивать начал, понял, что вы. Да успокойся ты, вот портвейн в лавке купили. Костя указал на бутылку. Портвейн на четверых? Звучит так себе, не напьёмся. А тебе лишь бы нажраться, упрекнул Кости. А почему бы и нет? Совершеннолетие раз в жизни бывает. Нет, ну честно, а хрена вы с сели играть? «Ну, хотя бы у меня спросили, стоит ли. Могли бы сразу ему бутылку отдать, безо всякой игры». «Да завались ты уже, наконец-то!» Послышался голос из-за двери. «Свят-свят, Ресет! Вы тоже это слышали?» Спросил Жека. «Да, на права. Хватит причитать. Садись уже и Зою зови», — ответил я. «Ты нафига ее за дверью оставил?» Спросил Костя. «Подарок готовим», — ответил Жека и направился к двери. «Да какой подарок? Скажи ей, пусть заходит. Садитесь уже, жрать охота. Вот, мы с Костей все приготовили». «Нет, Колян, ты обожди минутку», – возразил Жека и вышел за дверь. Не прошло и минуты, как тот вернулся со смартфоном в одной руке и бутылкой в другой. «Ты в МЧС собрался звонить?» – усмехнулся Кости. «Да, если связь поймаешь, скажи им, пусть не приходят, у нас тут и так хорошо», – съязвил я. «Да дурни вы, сейчас все будет», – сказал Жека и поставил бутылку на стол. «Вот это от меня, белое сухое, дорогой, зараза, три красных талона». А вот это от Зои. «Колян, добро пожаловать в комнату уединений во взрослую жизнь!» Жека несколько раз тыкнул по смартфону, заиграла музыка «Bet to the bone». В дверях показалась Зоя в своей повседневной форме. Медленно подошла ко мне и стала танцевать, виляя задом. «Ого!» Костя от удивления закашлял. «У меня перехватило дыхание. Такого от Зои я не ожидал». Не помню, сколько это длилось, возможно, от одной до двух минут. В конце она положила одну руку мне на плечо, второй рукой расстегнула свой военный пиксель, под которым была зеленая армейская кофта. Зоя достала из широких внутренних карманов две бутылки красного вина, поставила их на стол и чмокнула меня в лоб. Честно признаться, под конец я немного разочаровался. С моей стороны было наивно полагать, что она стала бы перед всеми раздеваться. «Все, хорошего понемногу. С совершеннолетием вас, мужчина. Открывай, наливай!» «Зоя, я тоже такое хочу на свой день рождения», — заявил Костя, хлопая в ладоши. «Да, теперь всем будешь танцевать», — подхватил я и тоже похлопал в ладоши. «Да идите в жопу, хватит с вас», — сказала Зоя и уселась на кровать рядом со мной. «Женя, вырубай уже музон». Жека выключил музыку на смартфоне и примостился на второй свободный стул рядом с Костей. В общем, Колян, с праздником тебя. Белое сухое от меня, раз уж вы водку проиграли, а два красных сладких от Зои. Ну и танец был как дополнение. «Зоя, это ты сама придумала?» — спросил я у нее. «Да прям, вон этот подбил», — указала она пальцем на Жеку. Она долго сопротивлялась, но айтишная мудрость и упор на то, что тебе восемнадцать, все-таки подействовал на нее. Довольно ответил Жека и поправил чуть с полше с носа очки. Костя открыл первую бутылку. Ту самую, что мы купили в Лерке. Жека тем временем принялся осматривать стол и потирать руки. «Так, что тут у нас? Консервы, тушенка, сгущенка, так это что? Бычки, килька, фасоль, кукуруза. Настоящий консервный рай просто! Так, персики с ананасами мои!» Заявила Зоя, указав на две банки с консервированными фруктами. — С чего это? — возразил Джека. Тут все общее. — С того, что тут всего их по одной банке. Считайте это спасибо за танец. — Колян, а чего фруктов по одной банке только? — Да прекратите вы уже, тут всем хватит по чуть-чуть. Дорогие они, по три желтых талона за персики и ананасы. — Да мы шутим, Колян, не сердись, — успокоил Джека. Женя, ты вон всем жаловался, что тебе курицы мало перепадает. Так что вот. Костя достал из рюкзака целую курицу и несколько вареных куриных яиц. о ну все, гуляем!» Довольный Жека стукнул кулаком по столу. На разливе был Костя. Мы еще даже не начинали, но мне казалось, словно мы уже выпили. Попав сюда в тот страшный день, я и подумать не мог, что у меня появятся новые друзья, что я смогу здесь как-то выжить, но оказалось все иначе. Я чувствовал, как слезы подступали к глазам, но изо всех сил держался. Мне не хотелось, чтобы друзья видели мою реакцию и неправильно все это восприняли. Эти люди теперь были самыми важными людьми в моей жизни. Я был не одинок. Мне хотелось обнять каждого из них. «Колян, чё завис?» Сказал Жека, вернув меня в чувство. «Наля-то у всех уже». «Ну что, кто первый тост скажет?» Спросил Костя. «Вон, пусть дама говорит. Она у нас тут всего одна. Так что первое слово «даме», — ответил Жека. «Это ты где тут даму увидел?» Спросила Зоя. «Перед собой». «А, понятно. А то я уж подумала, что ты про Костю так говоришь». «Да нет, все-таки не про него». «Да идите вы в жопу!» возмутился Костя. «Ладно, ладно, я скажу». Зоя встала с кровати со стаканом в руке и начала произносить первый тост. «Дорогой Колян!» Откуда-то из-за стены стали доноситься крики. «Ну вот, все мысли растеряла». Мы посмеялись над всей нелепостью ситуации. Тогда мне даже показалось, что это немного смутило Зою, но она быстро нашла, что сказать. «Дорогой Колян!» «В общем, с праздником тебя!» «Эти стены из-за стены в твою честь!» «Расти большой, не болей и не тупи!» «С праздником, Колян!» – подхватил Жека. «Ну, будем!» – сказал Костя и стал со всеми чокаться.